Авторская рубрика. Всё для лайков, всё для комментов. Чистушки для майора. Автор честно спёр в интернете, выбирая подходящие, перечитал около 1000 похабных чистушек. Конечно, майор мог бы поискать и другие способы справиться с толпой фанаток, но драться с девками себя не уважать. А похабные чистушки прекрасный способ против девок. И вроде не трахнул, а всех поимел. А что? Жить захочешь не так раскоречишься. Глава вторая. Сначала я хотел идти домой, но вспомнил про Кенпацу и решил зайти узнать, как он. Успокоиться, если нужно, поддержать и всё такое. Цветочная лавка была открыта. Вся семья работала. Кенпацу учил малышню, как нужно помогать маме. Он распределил обязанности, чтобы каждый выполнил работу по силам. Один поливал, другой насыпал землю в горшки, третий закапывал семена. Все работали дружно и слажено. От депрессии, которую я наблюдал в свой прошлый приход сюда, не осталась и среда. Мне все очень обрадовались. Повели сразу же пить чай. Я не стал сопротивляться. Мама Кенпатсу старалась улыбаться, но глаза у нее были грустными. Идуана увидела меня, как посмотрела с надеждой. «Все будет хорошо», — поспешил я успокоить ее. «Конечно, я был бы рад сообщить ей, что Кенпатсу останется дома», Но я не знал, получилось ли у отца вычеркнуть Белобрысова дофилка из списка отдарённых всеблагой. Я не хотел обнадёживать зря. Если всё получится, то будет приятный сюрприз. А не получится, так надеюсь, подготовились уже. Ты не знаешь, что с собой нужно взять? спросил у меня Кенпацу, когда мы по плечи и малыши пошли мы чашки. Не знаю, честно признался я. Знаю только, что ученики находятся на полном обеспечении императорская семья оплачивает все расходы. Это хорошо, сказала мама. Да, конечно, не стал спорить я. Зачем ей знать все подводные камни? А по окончании учёбы наиболее талантливые получают очень хорошее назначение при дворце, добавил я и сам удивился, как шикарно это прозвучало. И ведь не соврал ни капли. То, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках, Тенпацу ещё предстоит осознать, а сейчас пусть порадуется. И он радовался искренне и беззаботно. Но увидев промелькнувшую в его глазах тревогу, я понял, что не так уж беззаботно. Он хотел успокоить маму и братьев с сестрами, и у него это получалось. Ну что ж, я и сам старался не волновать маму Ишика. А ведь она мне не родная мать. Точнее, мать, ну, мать моего тела, а не меня. Ну, вы поняли. Пообщавшись с родными кенпатсу, я засобирался домой. И он сразу же вызвался проводить. Некоторое время мы шли молча. Но когда дом скрылся за другими лавочками, за толпами людей, Тинпацусник: "Как там всё будет?" спросил он, только честно. "Будет непросто", ответил я. "Но и там живут люди, не лавное, не отчаивайся". Я домашнему улыбаюсь, а сам начал к Тинпацу. "Я тебя понимаю", похлопал я друга по плечу. "Я тебя очень хорошо понимаю". Прошли немного молча. Потом я сказал: "Главное не дать слабину в самом начале. Там будут проверять нас на прочность. Но что будут проверять? Не понял Кинпацу. Ну, что мы из себя представляем? Попробуют сломать, и тут главное выдержать, не дать слабину. Это-то понятно, Кинпацу вздохнул. Вот только в школе мне этого сделать не удалось. Зато ты примерно представляешь, что будет, если сдашься? Кинпацу кивнул. Там действительно так плохо, как говорят? спросил он через некоторое время. Я остановился и повернулся к другу. Я не буду говорить, что легко, легко не будет. Но, во-первых, как я уже сказал, люди там живут. Во-вторых, академия на полном содержании у императора. Неужели думаешь, чтобы он позволил наносить вред? Я чуть было не сказал имуществу, но потом подумал и все же сказал. Наносить вред своему имуществу. Да, не смотри на меня так. Ты не мамочка, чтобы я кормил тебя добрыми фантазиями. Если император за все платит, то мы для него его собственность, и он с нас спросит. Да, там будет жёстко, но не думаю, что будет полный беспредел. Я понял тебя, сдавленно произнёс Кенпацу, и вдруг добавил: Мне так страшно. Это нормально, что страшно, успокоил я друга. Гораздо хуже было бы, если бы ты не боялся. Почему? удивился Кенпацу. Потому что если в такой ситуации человек не чувствует страха, то он или пофигист, либо идиот. И в том, и в другом случае быть рядом с ним опасно. Он не будет контролировать ситуацию и завалит задание. А вот тот, кто боится, тот включает мозги. Тут главное совладать со страхом, не дать ему одержать верх. Какое задание? спросил Кимпацу. Задание? переспросил я. Ну, ты сказал провалить задание, забей, отмахнулся я. Это из прошлой жизни, но сути не меняет. Действовать нужно разумно. А задание? Задание у нас с тобой выжить и стать крутыми магами. Кимпацу не смело улыбнулся. Мне нравится такое задание, сказал он. Вот и сделаем их всех, я хлопнул друга по плечу. Сделаем, он хлопнул меня в ответ. Это было так похоже на мальчишескую клятву, что я раз улыбался. Хороший ты парень, Кенпацу, сказал я. Всё у тебя будет хорошо. Я ты нормальный, ответил блондинчик. И как я раньше не замечал. Я только пожал плечами. А что тут скажешь? Мы попрощались с Кенпацу и пошли по домам. Мне на душе стало полегче. Забавно, когда я шёл к Инпацу, то думал приободрить его, а получилось наоборот. Он приободрил меня. Ещё бы как-то поддержать Йосика. Ей сейчас труднее, чем нам с Кинпацу. У нас хоть семьи рядом, а она вообще одна. Но кто меня пустит в тюрьму? И тем не менее, я развернулся и решительно пошагал к уже знакомому мне зданию. Про то, что соваться в тот район без оружия и группы поддержки это так себе идея, я не думал. Я просто не мог оставить Юсика один на один с ужасом неизвестности. Хотя бы попытаться приободрить её, я должен. В конце концов, она в тюрьме по моей вине. Ну или попрощаться, если отец всё же исключил квимпацию Юсика из списков. Но что-то мне подсказывало, что он не будет этого делать. Раз они мои друзья, он скорее всего отправит их со мной, типа, они моя персональная группа поддержки. И от этого совесть мучила меня ещё сильнее. Ведь у них был шанс избежать Академии Магии. И не важно, что, скорее всего, это я буду защищать их. И без них мне было бы легче. Отцу этого не объяснишь. Вот я и шагал к зданию тюрьмы в надежде увидеть Йосика. А заодно, глядишь, и про сенсея Макота что-нибудь узнаю. К зданию тюрьмы я подошел на удивление быстро. Как будто дорога с последнего раза сильно укоротилась. Ну да ладно, знаем мы эти фокусы. В первый раз всегда путь кажется длинным. А потом, когда уже знаешь дорогу, я пошёл вдоль здания в поисках входа. Но передо мной была глухая стена, ни окон, ни дверей. А там, где заканчивается здание и начинается забор, можно было догадаться только по крыше. Вот тут ещё крыша, а тут уже колючая проволока проброшена по верху стены. Пройдя до поворота, а потом до городской стены, я развернулся и пошёл в другую сторону. И снова, повернув дважды, дошёл до городской стены. На всем пути не увидел ни ворот, ни калитки, ни окошко, но увидел сидящую у стены заплаканную женщину. Я подошел к ней и сел рядом. Разговаривать стоя с человеком, который сидит вот так, бессмысленно. Он в своем горе, и сверху до него не достучаться. Так что я сел рядом, чтобы быть с ней на равных. Она коротко глянула на меня и снова погрузилась в свое горе. «Извините», — обратился я к ней, — «подскажите, пожалуйста», Женщина обернулась и посмотрела на меня. Там мой друг. Вы случайно не знаете, как можно, не знаю, попросить свидания, что ли? Объяснять где там, я не стал. С учётом места, где мы сидели, это было очевидно. Женщина покачала головой и вздохнула. Я не торопил её. Я понимал, что она на дне своего горя. Слова туда и оттуда идут медленно. Наконец женщина с тяжёлым вздохом сказала: Это нужно утром в канцелярии заказывать свидание. Если разрешат, то только на следующий день, но могут не разрешить. Меня такое положение дел не устраивало совсем. Завтра я и так, скорее всего, увижу Сиёсика, а вот с сенсэем Макото поговорить не удастся. С другой стороны, всегда и везде есть обходные пути. Я спросил: "А может, можно как-то иначе? Заплатить там кому или не знаю, поговорить с кем?" Женщина горестно покачала головой. «Может, и есть возможность», — сказала она, — «но я ее не нашла». Я кивнул. «Можно было уходить. Все, что я мог узнать у нее, я узнал. Но как-то просто подняться и уйти мне показалось жестоким, и я спросил. «Кто там у вас?» Опять же, уточнять, где там, не было необходимости. «Дочка», — ответила женщина. «За что ее?» «Я не знаю», — женщина всхлипнула. А потом заговорила быстро, словно наконец-то нашла, кому выговорить свою боль. Я уже второй день тут. Никто ничего не объясняет. Встретиться с ней не дают. Я ничего не знаю. Что могла сделать моя Йосика? Она очень хорошая девочка, постоянно в лечебнице, помогает больным. Она и ее учитель, сенсей Макото, так много сделали для людей. И вот сенсей пропал, а дочка в тюрьме. Что она могла такого натворить, чтобы ее забрали? Я слушал женщину и потихоньку охреневал. Нет, то, что у Йосика есть мама, это же нормально. У всех людей есть мамы. Но как-то я совсем выпустил это из виду. Йосика хороший человек, негромко сказал я. Негромко, но женщина услышала. Она с такой живостью повернулась, что я тут же пояснил. Друг, про которого я хотел узнать, это как раз ваша дочь Йосика. Вы знаете мою Йосика? воскликнула она. Знаю, ответил я и добавил. Не знаю, из-за чего её задержали. Женщина с такой мольбой посмотрела на меня, что я, тщательно подбирая слова, ответил на невысказанный вопрос: У неё открылась очень сильная магическая способность. Она пишет на вещах иероглифы с приказами, и вещи слушаются её. Да, она очень любит писать, подтвердила женщина. А я замолчал. Меня вдруг осенила очевидная мысль. Магия Йосиха в чём-то похожа на мою. Возможно, это ничего не значит. Но если есть клановые направления магии, то приказывать стихиям, вещам, людям это же вполне может быть клановая особенность. «Конечно, есть отличия, но и сходств немало. Но тогда получается, что я и Йосика...» «Спокойно, Кизаму, спокойно». «И что теперь будет?» — спросила тем временем мама Йосика. А я немного иначе взглянул на нее. В молодости она, скорее всего, была очень даже ничего. Ай да папашка, ай да сукин сын. Мамочки страдают в одиночестве, а он, оказывается, ходок. Хотя вполне возможно, что я сейчас придумываю то, чего нет. В конце концов... И у Йосика и у меня магические способности активировались в Хромовой лечебнице. Я вздохнул, выдохнул и ответил женщине на её вопрос. Возможно, Йосику отправят учиться магии. Такие сильные маги, как она, нужны нашему народу. Я не знал, насколько Йосика сильный маг, но пусть мать гордится дочкой, а не оплакивает её. Поднявшись, я протянул руку женщине. Идите домой, отдохните. Завтра вы увидитесь с дочкой. А откуда ты знаешь? спросила она. Завтра Юсика, скорее всего, поедет в Академию магии. Откуда ты знаешь? повторила она вопрос. Потому что, скорее всего, я тоже завтра поеду в Академию магии. Во всяком случае, я на это надеюсь. Ты там начала была мама Юсика. Но я перебил её. Я знал, о чём она хочет попросить, поэтому не дожидаясь просьбы, пообещал: "Я там позабочусь о ней. Она для меня как сестра". Женщина опёрлась на мою руку и прошептала: "Тебя прислала Всеблагое, чтобы успокоить меня". "Это вряд ли", ответил я, вспоминая, как я только что покинул храм Всеблагой. "Но это не имеет значения. Всё будет хорошо. Идите домой, отдохните и приходите завтра провожать дочь в Академию магии". С мамой Юсико мы дошли до широкой улицы. Дальше наши пути расходились. Обняв маму Юсико на прощание, я пошёл домой. Больше никаких дел в этом городе у меня не было. Если уж убитая горем мать не смогла прорваться к дочери на свидание, До при таком конца этой ночи я вряд ли смогу. Но это не значит, что я сдался. Я решил поговорить с отцом. Вдруг дополучится да то, что маме Йосеко не удалось. Эту дверь я готов был открыть даже именем отца, только бы мне это удалось. Я шёл и думал, как-то незаметно получилось так, что Йосеко и Кенпацу действительно стали дорогими мне людьми, как и мамочки сняли и отец, и ещё пожалуй, Сенсей Макото, несмотря на его закидоны. Хотя нет, Сэнсэй Мокота, я в свои друзья записывать бы не стал. То, что вчера произошло в пещере, вызывало слишком много вопросов. Он готов был меня убить, я это чувствовал. Так что поговорить с сэнсэем мне было бы интересно, а вот вступаться за него я бы не стал спешить. Так, стоп. Я завтра уеду. Какое мне дело до сэнсэя Мокота? Вспомнил зачем-то. Видимо, разговор с мамой Юсека так повлиял. Когда я пришёл домой, следов от ночного нападения уже не осталось. Разве что благодаря запаху краски было понятно, в доме недавно что-то подкрашивали, и на стене и на дверях стояли аккуратные латки. Я сразу оценил качество ремонта. Сейчас краска высохнет, и даже я не смогу в точности сказать, где именно втыкались сирекены или ударялся груз на цепи. Посмотрев на работающих женщин, я подумал, что как ни странно, нападение пришлось вовремя. Мамочки и няня сейчас заняты ремонтом дома, и у них не остается времени и сил думать о том, что завтра я уеду. Я сразу прошел в свою комнату. Еще по дороге я решил, что все оружие я возьму с собой. Магия магии, а Катана одинаково хорошо рубит головы всем, хоть магу, хоть обычному человеку. Катана. Я взял в руки меч и аккуратно вытащил его из ножен. Почищенный мастером Ганзи клинок блестел. Рисунок на лезвии хорошо просматривался. Меня невольно залюбовал са мечом, но потом вздохнул. У меня не было ничего, чтобы ухаживать за клинком. Мастер Ганзи обещал мне дать всё необходимое, но теперь, наверное, не даст. А где взять, я не знал. Как не знал о том, будет ли оружейная в академии магии. По логике вещей, не должно быть. Путь воина и путь мага это разные пути. Но это по моей земной логике. А какая логика тут, в этом мире, я не знал. С одинаковой вероятностью может оказаться и то, что оружие приветствуется, и то, что оно в Академии магии запрещено. И если вдруг окажется, что запрещено, то я однозначно не готов отказаться от катаны, от ножа по имени Убийца демонов и от своих первых трофеев, костятоя и ножа, отнятого в драке, когда я защищал Мамышика. Да и всё остальное железо жалко. Скажи, что твоя магия связана с оружием, предложил Арк. А что, это выход? Во всяком случае, можно попробовать. А ещё использую магию. Прикажи своему оружию привлекать поменьше внимания, снова предложил демон. Ну, отлично. На неживых объектах моя магия работает, и чистушки сегодня показали, что магия может сработать. Во всяком случае, я хочу попробовать. Спасибо, поблагодарил я демона. Не за что, ответил тот. Я забочусь о тебе. Как это? не понял я. Если меня обнаружат, начал демон и замолчал. Но я его понял. Нельзя, чтобы в Академии магии обнаружили демона, живущего во мне. Иначе не поздоровится ни мне, ни ему. И если на него мне как-то без особой разницы, я его не приглашал нападать на меня, то подвергать риску себя не хотел. В моём мире с одержимыми демонами в Средние века поступали очень жестоко. Может, ты меня всё же отпустишь? спросил демон. Нет, ответил я. Но почему? всполел он. Во-первых, ты бываешь полезен. а во-вторых, я не знаю, как. «Да если бы я и знал, не отпустил бы», — ответил я. «И я не врал». «Да и как можно соврать тому, кто сидит у тебя в голове и знает все, что ты чувствуешь? Мысли, может, и не читает, а вот чувства, да?» «Ты ведь чувствуешь, что и я, так ведь?» — спросил я у Аркха. И потому, как он внезапно замолчал, я понял, что попал в точку. «Ладно, с оружием разобрались. Личных вещей много брать не буду. Но теплые вещи возьму». Кто его знает, куда судьба закинет? Не понадобятся, так хорошо. А понадобятся, так вот они». Сложив одежду и оружие на кровати, я сел на пол и снова взял в руки катану. Я все еще не знал, как зовут мой меч. Во время разговора после ночного нападения, когда я показал отцу катану, он упомянул, что это может быть легендарный клинок императора Каса. Я не знал, кто такой Кас. Ну и вряд ли меч носит его имя. «Эй, Арк!» — спросил я у демона. «Эй, Арк!» Ты знаешь, кто такой император Кас? Демон зашипел в ответ с такой ненавистью, что мне аж поплохело. Так, всё, понял, успокоил я его и аккуратно, чтобы не спугнуть только что родившуюся мысль, спросил. Арх, вот ты говорил, что все демоны знают нож убийцу демонов. Да, выдохнул демон. Хорошо. А вот эту котону вы знаете?